Можжечок. Во время очередного медосмотра в своей поликлинике ты наверняка посещал врача-невролога. Вспомни, как врач просил тебя проделать несколько несложных манипуляций. Сначала нужно встать ровно и закрыть глаза. Затем вытянуть руки вперед и развести их по сторонам. И, наконец, попасть указательным пальцем одной из рук по кончику носа. Эти, на первый взгляд, бессмысленные действия дали врачу ценную информацию о состоянии такого важного отдела головного мозга, как мозжечок. Мозжечок является частью заднего мозга. Двумя парами так называемых ножек он связан с продолговатым мозгом и одной парой с воролеевым мостом. В ножках лежат нервные волокна. Как и конечный мозг, мозжечок состоит из двух полушарий. Между ними расположена непарная срединная часть мозжечка — червь. Снаружи все структуры мозжечка покрыты трехслойной корой. На его поверхности можно обнаружить глубокие борозды, между которыми находятся извилины. Такое строение позволяет значительно увеличить площадь коры. В глубине полушарии располагаются ядра. Несколько ядер располагаются и внутри червя. У разных частей мыжичка разные эволюционный возраст, разные связи и разные функции. По этим признакам выделяют древний, старый и новый мыжичок.